Глава 5. Кузем. На вечер ещё не наступил, а народ в предвыходной день вышел на улицы прогуляться, подышать воздухом, просто увидеть знакомых, раскланяться. Пан Тобольский, выпрыгнув из кареты, отметил, что из задней повозки выбрался некий господин в чёрном, слишком напоминающий Филёра, и с видом бездельника стал топтаться на месте, вертя тростью. В ресторане народу в этот час было ещё не так много, поэтому поляк увидел поэта сразу. Он сидел, по привычке, за двухместным столиком в самом углу второго зала, что-то писал на мятом листе. Увидев Тобольского, сунул листок в карман и, не подав руки, кивнул на свободный стул. Кофе и воды, велел пан половому, положил шляпу на край стола, с улыбкой сообщил Последнее время меня стали усиленно выслеживать шпики. Со мной они так поступают давно, отмахнулся Рокатов. Просто не следует обращать внимание, это их работа. И задал вопрос в лоб: "Если вы назначили мне свидание, значит, готовы к серьёзному разговору, готовки в нулпан, но вначале несколько к вам вопросов, милости прошу". В названии вашей организации первым словом значится террор. Террор против кого? Против власти придержащей, начиная от императора и заканчивая чиновниками решающего толка. Например, например. Поэт увидел филиура вошедшего в зал, на секунду прервался и когда тот уселся, продолжил. Например, в первую очередь следует обезглавить полицию города. Эта орда воров и взяточников, лишённая руководства, превратится в ещё более отвратительный и беспомощный организм. Кроме того, надо разложить армию, купить рабочих, переманить высших чиновников. Ого, засмеялся пан, бросив взгляд на Филёра. На такой размах никаких денег не хватит. Вы не единственный, господин, при деньгах, желающих помочь нам достаточно. Тобольский предупредительно поднял палец. Вот здесь небольшое уточнение. Я не просто готов дать денег, но желаю быть активным участником вашего движения, вплоть до реализации акции террора. Роготов несколько удивлённо посмотрел на него. Вы желаете рисковать именно так. Поэт хмыкнул, налил чаю из кофейника, сделал большой глоток, от чего острый кадык его заходил вверх-вниз. У вас также не задалась жизнь? Тобольский подумал какую-то секунду, тронул плечами. Пожалуй, да. Моя жизнь почти не имеет смысла. Многие годы я охочусь за некой дамой и никак не могу добиться взаимности. Жизнь всё больше теряет всякий смысл. Из-за женщины вы готовы рискнуть жизнью? Крайне удивлённый спросил поэт. Представьте, Не могу представить, но ведь и вы поэт, и вам это должно быть близко. Я поэт-фаталист. Для меня жизнь игра, в данном случае я готов сыграть ради будущего моей державы. И вы никогда не влюблялись, крайне редко. Скорее в меня. Я позволял дамам любить меня, когда мне самому было интересно, но чаще всего это заканчивалось драмой для прелестного пола. Как, например, с мадмуазель Бессмертной, именно так. Она решилась на столь отчаянный шаг после встречи с вами? Да, я поступил так, как вы меня попросили. Рокотов сбросил с алба волосы, испытывающий улыбнулся. Могу полюбопытствовать. Кто та дама, которой вы посвятили свою жизнь? Пантобольский подумал, с интригующим видом пожал плечами. Лучшая из лучших. Она достаточно известна? Достаточно. О ней часто пишут газеты. Даже так... Я могу узнать её имя? Нет. Пока нет. Если я однажды решусь на шаг, который мне может стоить жизни, я открою вам её имя. Филёр продолжал сидеть одиноко за столиком, потягивая из стакана воду и не сводя глаз с двух мужчин. Воздух был настолько светлый и прозрачный, что крыши домов играли в лёгких солнечных лучах. Купола церквей, казалось, уходили в высь небес и растворялись там. Народ на улицах был лёгкий и праздничный, хотя день был будничный. Сонька, одетая на выход, в задумчивости ходила по гостиничному номеру. Михаил ина сидела на диване, с тревогой наблюдая за матерью. Та посмотрела на наручные часики, заметив: "Через час полицмейстер будет здесь. А если, скажем, что ты заболела?" «И ты поедешь в больницу одна?» — усмехнулась воровка. «Нет, вдвоем лучше», — согласилась Михелина и тут же напряглась. А вдруг Никанор заявил в полицию? «Если б он заявил, мы бы с тобой уже не здесь ждали полицмейстера, а сидели у него на приеме с браслетами на руках». «Знаешь», — весьма кстати вспомнила дочка, «мне кажется, та бы в театре узнала меня». Сонька с недоверием посмотрела на нее. «Мне так не показалось. Я почувствовала, мама». Она так смотрела на меня. Лучше нам в больницу не ехать. Поздно уже. Не поздно. Сбежим, заболеем, просто не откроем дверь. Я хорошо знаю табу, от неё можно ждать чего угодно. Она всё-таки моя дочь, усмехнувшись, сказала Сонька. Вот поэтому и не надо к ней ехать. Воровка присела рядом с дочерью. Миха, пойми, Если сейчас мы никуда не поедем, спрячемся, нас тут же начнут ловить. Почему? Станут наводить справки, родственники мы или нет. Потом станет известно, кто мы на самом деле, и упекут по полной. Рано или поздно всё равно придётся бежать отсюда. Придётся. Но до этого мы должны взять бриллиант. Он у Анастасии. Пока не знаю, никак не могу найти подходящего момента для разговора. Она хочет познакомить меня с кузеном. Познакомит. И останутся у тебя самые нежные воспоминания. Михелина крепко обняла мать, прижалась к ней. А если кузен и правда красивый? Та поцеловала ее в макушку, улыбнулась. Останутся нежные и красивые воспоминания. И объяснила. Тебе, Миха, пока нельзя влюбляться. Но ты же влюбилась. Зато и поплатилась, вздохнула Сонька и поднялась. Сейчас... Прежде всего необходимо увидеть твою несчастную сестру, а потом довести до конца историю с бриллиантом. Политсмистер и его свита прибыли к императорской больнице сразу на трёх экипажах. В передней сидел полицмейстер Агеев с Сонькой, во второй карете расположились Михелина и Анастасия, а в третьей повозке полицейские везли, полагающиеся по такому случаю цветы. Василий Николаевич подал Соньке руку, она изящно спрыгнула на землю. Одета она была в тёмно-зелёного цвета шерстяное платье, на голове изящно держалась маленькая шляпка. Вы сегодня, дорогая Матильда, способны ошеломить любого мужчину. Но вас же я не ошеломила, засмеялась та. Что бы вы взяли? покрутил тот ус. Как увидел, так и потерял рассудок. К ним подошёл молодожавый подтянутый офицер, откозарял здравия, желаю вашего высокоблагородие. Имею распоряжение сопровождать вас в больничные покои. Вот и молодец, легонько подтолкнул его полицмейстер, сопровождай с богом, и махнул женскому составу: "Прошу следовать за мной". Свита двинулась к входу, полицейские послушно тащили корзину с цветами, встречные уважительно сторонились столь представительной группы. Несколько врачей сочли также возможным сопровождать прибывших. Поднялись по лестницам на второй этаж, затем проследовали длинным полукруглым коридором, пока не остановились возле белых дверей палаты. Офицерик, отстав от полицейского начальника, кокетливо кружил вокруг молоденьких девиц. Полицмейстер, несколько волнуясь, кашлянул в кулак, посмотрел на Соньку. Состав излишне многочислен, поэтому заходить будем парами. Господин полицмейстер попросил сопровождающий врач: "Цветы желательно в палату не вносить, кислород поглощается". "Но хотя бы показать больной я могу", возмутился тот. "Для чего интересны они куплены?" посмотрел на девушек, объявил. "А вы после нас". Те послушно кивнули. Василий Николаевич снова кашлянул, неловко объяснил воровке: "Никогда не волновался о тут нате вам" и толкнул дверь. В первой комнате предупредительно поднялась Катенька, приветливо улыбнулась посетителям. Дежурный врач прошёл в комнату, где лежала Таба, первым сообщил: "К вам, посетители, в порядке исключения". Она слабо улыбнулась, согласно произнесла: "Пусть войдут". "Доброго вам здоровья, мадмозель", громко произнёс полицмейстер и махнул полицейским с корзиной. "Принесли вот цветы, а вам, оказывается, не положено". Их заберут сегодня же на квартиру, ответила Прима, остановилась взглядом на Соньке, без всякого значения кивнула. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте, ответила та и поинтересовалась. Вам уже лучше? Пожалуй, да, но недельку ещё здесь пробуду. Организм молодой и крепкий, вмешался Агеев. Все беды переборет. Вот у меня бывало, какой-нибудь молоденький полицейский вдруг поймает пулю, и думаю: всё, конец. Куда там? Неделю полежит и всё как на собаке. — Мы пойдем. — Спасибо, — прервала его Сонька. — Спасибо, что не отказали. — После нас еще девочки. — Хорошо. До свидания. Сонька, а следом за нею и неуклюжий полицмейстер, покинули палату, и на их место тут же вошли Михелина и Анастасия. Княжда не удержалась, сразу кинулась к кровати больной, упала на колени и стала отчаянно плакать. — Господи, вы живы! Я так молилась! Я так просила Боженьку! — И вижу вас живой и почти здоровый. Какое счастье, Боже. Спасибо, что вы позволили нам проведать вас. Она достала из кармашечка на платьице бархатный мешочек. Михелина стояла у двери, смотрела на происходящее спокойно и отрешённо. Анастасия вынула из мешочка золотой образок, медальончик Богоматери. Я хочу вам подарить. Она будет вас охранять везде и всегда. Примите, пожалуйста, это моей покойной маменке, и я дарю его вам. Не отказывайтесь, пожалуйста. Пряма взяла медальончик, поднесла к губам, поцеловала. Благодарю, детка. На её глазах выступили слёзы. Это я вас благодарю. Вы не можете себе представить, как вы мне дороги. У меня уже есть одна подруга, показала книжную на Михелину. Теперь вы, если, конечно, позволите. Я ваша поклонница до конца дней. Василий Николаевич тем временем вовсю обрабатывал Соньку, говорил с ней по-русски, она отвечала также на русском, но с сильным акцентом. Вы видели мою супругу? Видела, кивнула та. Дивный, очаровательный человек, ради семьи, особенно ради детей, а их у меня пятеро, готова на всё, но сердце пустое. Чью её Политцмейстер расхохотался и тут же стеснительно прикрыл рот ладонью, бросив взгляд на очаровательную катеньку, стоявшую в коридоре поодаль. Повернулся к Соньке. Моё, её-то как раз переполнена ревниво как тигра. Куда с ней ни не пойдёшь, зырк-зырк по сторонам так и ловит, на кого набросится. Нет сил, дорогая. Сочувствую, Василий Николаевич. Благодарствую, только сочувствием беду не зальёшь. Воровка улыбалась. «А чем же ее зальешь?» «Страстью, любовью. Только так, клин клином. Все остальное ни в штык, ни в пряжку, как говорит один мой подчиненный. Найдите любовь, найдите страсть!» Вела игру дальше Сонька. «И все проблемы будут решены. Так ведь нашел, нашел, дорогая. В чем тогда дело?» «Жду ответа, согласия. От кого? От меня?» «Именно!» Потерял голову, сердце, стыд потерял. Ночами не сплю, вас всё вижу, в разных видах вижу. На супругу смотреть не могу. Всю жизнь мечтала француженки. Сонька от удовольствия смеялась. Знаете, это всё так неожиданно, так странно. А чего странного? Супруга у вас нет, нет. Какие проблемы? Разве я не интересный мужчина? Очень интересный. Василий Николаевич подхватил ее под руку, отвел в сторонку, зашептал «О золочу!» «Усыплю камнями, царевной сделаю! Соглашайтесь, дорогая!» И вдруг насторожился. «Послушайте, вы кого-то мне напоминаете?» «Крутиться в голове, а припомнить никак не могу». «Хорошего человека напоминаю», — улыбнулась воровка. «Отличного! Теперь важно вспомнить кого!» Таба спрятала богоматерь на грудь под ночную сорочку, кивнула девушкам: "Простите, но я немного устала. До свидания". Анастасия поднялась с колен, поклонилась больной и вдвоём с Михелиной направилась к выходу. Неожиданно прима окликнула: "Анна!" Михелина не сразу поняла, что зовут именно её, повернулась, ткнула себя в грудь: "Я? Вы задержитесь на пару минут?" А я могу идти? удивилась Анастасия. Подождите за дверью, я ненадолго, ответила Таба, и когда дверь палаты закрылась, махнула Михелина подойти поближе. Та послушно шагнула вперёд. Я тебя узнала, сказала Прима, сразу узнала ещё в прошлый раз. Зачем вы явились сюда? Навестить тебя, усмехнулась Михелина. Я об этом просила, но мы всё-таки сёстры, да и твоя мама здесь. Неожиданно Таба поднялась Подошла к двери, отгораживающей вторую комнату, плотно закрыла её. Вы потеряли стыд, ломитесь в дверь, откуда вас гонят, обворовываете души, не только мою, куда я вас не пускаю и никогда не пущу, но вы присосались к чистому ребёнку и пытаетесь сделать его несчастным. Да есть ли у вас совесть, когда вы насытитесь, когда Бог скуёт вам руки, когда образумит, чтобы вы наконец хоть что-то поняли и остановились? Неожиданно прима дотянулась до горла сестры, стала сжимать его. Михелина уворачивалась, не давалась, наконец не выдержала и тоже вцепилась в сестру. Проклинаю вас, выдавила из себя таба, и тебя, и твою мать проклинаю. Оставьте меня в покое, меня и всех остальных оставьте, иначе я заявлю в полицию и вас тут же посадят. Так заявляй, хрипела сестра. Вот он за дверью, главный легавый, заявляй. Пошла же вон, пошла. Сейчас войдут и вас повяжут, и это будет на твоей поганой совести, гадина. Пошла. Таба с такой силой толкнула Михелину, что та упала, затем медленно поднялась. Ты прокляла сестру и мать, ткнула она пальцем в Приму. Это грех. «Страшный грех! И не дай бог, если когда-нибудь тебя схватят за руку с проклятым окриком воровка! Не дай бог! А такое может случиться, сестра!» Вытирая накатившиеся слезы, Михелина покинула палату, по пути едва не столкнувшись с Катенькой, и сходу, чтобы не видели ее красного истерзанного лица, уткнулась в грудь матери». Соенка сразу поняла, что в палатке что-то произошло. Гладила дочку по спине, успокаивала. Анастасия обняла девушку за талию, прижалась. "Тебе тоже жалко её?" тоже спрашивала она плача. "Ничего, она скоро выздоровеет, всё будет хорошо, не расстраивайся". Полицмейстер стоял в сторонке и удивлённо ничего не понимая смотрел на коллективный плач. Молоденький офицер Сопровождение также находился в недоумении, а в палату успешно проталкивались врачи, чтобы понять, что же там произошло. Михелина держалась до тех пор, пока они не вошли в гостеничный номер. Как только захлопнулась дверь, девушка бросилась к матери, обхватила её за шею, закричала: "Мамочка, она прокляла нас, и меня, и тебя, мамочка, что же теперь делать?" Сонька не отпускала от себя бьющаяся тельцы дочери, старалась унять дрожь в руках, смотрела широко раскрытыми глазами перед собой. Она чуть не задушила меня. Так схватила за горло, я еле вырвалась: "Мамочка, сказала, что мы воруем души". Мать привела её до стула, усадила, налила в стакан воды, та жадно выпила. подняла глаза на Соньку, уже более спокойным тоном сказала. Она ещё велела, чтобы мы оставили в покое Анастасию, иначе сообщит в полицию. Безусловно, мы её оставим, согласилась Сонька. Ещё несколько дней, и мы уедем отсюда. Куда? Не знаю. Посмотрим. Я хочу познакомиться с кузеном, со слабой улыбкой попросила дочка. Познакомишься, а потом уедем. Нам здесь долго задерживаться нельзя. Понимаю, кивнула Михелина, хотя очень жаль, я уже привыкла к книжне. Встретишь другую книжную. Девушка подумала, поджала губы. Вряд ли. Эта девочка особенная, не такая, как все. Неожиданно послышалась печальная музыка. Сонька и Михелина бросились к окну, увидели, по Невскому двигалась длинная траурная процессия. Повозок было не менее 10, в каждый из них лежало не менее пяти убитых, покрытых белыми простынями. По сторонам поноро брели солдаты и офицеры с оголёнными саблями, а в самом конце процессии топтался духовой оркестр. Народ плотной стеной стоял на проспекте, глядя на это печальное зрелище, и среди них Воровка вдруг увидела пана Тобольского. Он будто почувствовал её взгляд, повернул голову, и Сонька быстро отошла от окна. "Война", сказала она отрешённо. "Убили людей за что неизвестно". Полицмейстер сидел в кабинете следственного управления и внимательно изучал фотографию Соньки золотой ручки. Вертел её так и эдак, пытался что-то припомнить, мучительно морщил лоб. Открылась дверь. И полицейский чин бодро доложил: "Ваше высокопревосходительство, арестованный к допросу готов". Василий Николаевич с кряхтеньем поднялся из-за стола, сунул фотографию воровки в карман мундира и направился к двери. В пыточную, где допрашивали кабана первым, вошёл следователь Гришин, после чего с почтением впустил господина полицмейстера. Судя по физиономии вора, Над ним дознаватели уже поработали изрядно, и теперь один из этих доблестных парней горделиво стоял рядом с жертвой, ожидая одобрения начальства. Полицмейстер обошёл вокруг вора, даже заглянул в окровавленное лицо, почмокал губами, перестарались братцы, определённо перестарались. Пальцем поддел подбородок задержанного. Как кличют тебя, молодец? Иваном пробормотал тот. «Что ж ты, Иван, не сказал сразу, что желаешь помочь нам в важном деле?» «Слово не дали промолвить, все били, потому и не сказал». «Изуверый идоловы», — выругался Василий Николаевич. «Вам бы только поизмываться над человеком и погрозил дознавателю. Тебя однажды посажу на его место, поймешь, как это по морде получать». «Слушаюсь», — вытянулся тот. «Он только вчера соизволил согласиться на пособничество», — заметил следователь. «До того уперт был, как слон нерусский». Взял стул, поставил его как раз напротив кабана. Полецмейстер, скряхтя, ему селся, с трудом закинул ногу за ногу. Значит, Ваня, вместе будем ловить знаменитую злоумышленницу. Будем, кивнул тот. А ты хотя бы знаешь, о ком идёт речь? Как не знать, объяснили за эти дни о Соньке золотой ручки. Лично знал её, бывало. В морденцию распознать сможешь? Буду стараться, ваше высокопревосходительство. Следователь нагнулся к полицейскому, что-то прошептал на ухо, тот кивнул, достал из кармана фотографию Соньки, показал вору: "Она или нет?" От неожиданности глаза кабана заслезились. "Плохо вижу, слеза пошла. А ты вытри её и присмотрись как следует". Тот последовал совету, пригляделся, кивнул: "Кажись, она". "Значит, признать сможешь?" "Смогу, ваше высокопревосходительство". "Молодец". А из воров многих знаешь, продолжал Агеев. Многих знать не могу, а вот некоторых непременно. Воровку такую Ольгу, которая служила у Соньки, знал. Сланата, конечно, знал, редкая прошмандовка. Нехорошо о покойнице так, Ваня, почекнул головой полицмейстер. Вальнули, что ли, в карповке нашли. С собаки собачий поводок вместо петли. Грешник ты, Ваня. Христинин не бойсь. Татарин. Всё одно грешник. Агиев взглянул на следователя, тот утвердительно кивнул. "Мы тебя Ваня отпускаем, но не за красивые глазки, а чтоб подловить Соньку". "Понятное дело", кивнул тот. "Проныкаешь во все воровские хавиры, вёл дальше Василий Николаевич на воровском жаргоне: "Прикинешься фраером, послоняешься по Невскому, пока не наколишь золотую ручку, обо всём будешь нам козлять нечить". "Это вы где по-нашему научились?", хмыкнул кабан. «Так ведь с кем поведешься, от того и нахватаешься!» Полицмейстер поднялся, с серьезным видом погрозил пальцем. «Только не вздумай, Ваня, сигануть в глухарню. Хвост за тобой будет с утра до утра. Не скроюсься!» Агеев еще раз на всякий случай погрозил дознавателю и в сопровождении следователя покинул пыточную. «Кузын Анастасии, князь Андрей...» оказался высоким белокурым молодым человеком с широкой открытой улыбкой, а лёгкий светлый костюм придавал ему дополнительную стройность и даже изящество. Когда привратники во главе с Семёном открыли ворота и карета с полицмейстером, Сонькой и Михелиной вкатилась во двор, Андрей, держа за руку книжную, спустился по ступенькам с крыльца, поздоровался за руку с Василием Николаевичем, затем помог выйти из кареты сначала Сонке, затем её дочери. Наверху на ступеньках стоял Дворецкий, внимательно следя за происходящим. Анастасия топталась возле Михелины, обнимала за талию, заглядывала в глаза. "Это и есть мой кузен Андрей", гордо сообщила она прибывшим. "Самый любимый, самый единственный, самый прекрасный". Князь поцеловал руки дамам, поочерёдно представился на французском. "Андрей, кузен этой проказницы". Очень приятно улыбнулась воровка Матильда. Мари, полицеймейстер стоял в двух шагах, приятно улыбался, наблюдая за знакомством и как-то по-особому изучая француженку. Вообще-то она не Мари, вмешалась Анастасия, но тут же Аси Класи поправилась. У неё два имени: Мари и Анна. Мне больше нравится Анна, к тому же они говорят по-русски. Да, кивнула смутившись Михелина. Можем общаться на любом языке. Они двинулись было ко входу в дом, но полицмейстер неожиданно попросил внимания. «Есть предложение. Пока молодежь будет знакомиться и разводить тары-бары, мы с мадам Матильдой...» «Я не ошибся именем сударыня». «А вы хотели назвать меня по-другому?» засмеялась та. «Нет, только вашим именем, мадам. Оно вам идет. Так вот, мы с госпожой Матильдой на некоторое время отлучимся». «Я бы хотела побыть с молодежью», — попыталась возразить воровка. «Успеете», — решительно взял ее под руку Василий Николаевич. «Видимся первый, но не в последний раз», — и повел женщину к карете. Анастасия по-хозяйски провела Михелину и Андрея в большую гостиную, велела дворецкому «Никонор, кофею, воды и сластей». «Слушаюсь, княжна», — поклонился тот и отправился исполнять приказания.